Глава 30. Четвёртый запуск. Квадж. Август-сентябрь 2008 года. Основатели спешат на помощь. Маск закладывал в бюджет три попытки пуска Falcon 1, но все ракеты взорвались, не достигнув орбиты. Теперь он стоял на грани банкротства, а Тесла переживала финансовый кризис, и трудно было понять, как он собирается привлечь финансирование для четвертой попытки. Помощь пришла с неожиданной стороны. От основателей PayPal, которые 8 лет назад сместили его с поста генерального директора. Приняв отставку с непривычным для себя спокойствием, Маск сохранил дружеские отношения с лидерами переворота, включая Питера Тиля и Макса Левчина. Старая мафия PayPal, как они себя называли, была сплоченной командой. Они помогли с деньгами своему бывшему коллеге Дэвиду Саксу тому самому другу Антонио Грасиаса, который вел за него конспекты на лекциях по праву, когда он выступил продюсером сатирического фильма «Здесь курит». Объединившись с двумя другими бывшими сотрудниками PayPal, Кенном Хаури и Люком Носиком, Тиль создал венчурный фонд Founder's Фанд», который в основном финансировал интернет-стартапы. Тиль был, по его собственным словам, категорически скептично настроен по отношению к экологически чистым технологиям, поэтому фонд не делал инвестиций в Тесла. Носик, который тесно сошелся с Маском, предложил вложить деньги в SpaceX. Тель согласился созвониться с Маском и обсудить эту идею. «В какой-то момент я спросил Илона, есть ли у нас возможность поговорить с главным инженером по ракетной технике», — рассказывает Тиль. И Илон ответил, «Вы с ним и говорите». Это не вселило в Тиль уверенности, но Носик настаивал на выделении финансирования. «Я сказал, что Илон пытается сделать нечто невероятное, и мы должны принять в этом участие», — вспоминает он. В конце концов, Тиль уступил и согласился инвестировать в SpaceX 20 миллионов долларов. Отчасти мною руководило желание наладить отношения после истории с PayPal, признает он. О получении инвестиций было объявлено 3 августа 2008 года, сразу после провала третьей попытки пуска. Эти деньги стали спасательным кругом, который позволил Маску заявить, что состоится и четвертая попытка. «Интересно, как работает карма», — говорит Маск. «После того, как лидеры переворотов PayPal убили меня, как Цезарь в Сенате, я мог бы сказать, ребята, вы козлы, но я этого не сделал. Поступи я так». Founders Found не пришел бы мне на выручку в 2008 году, и SpaceX была бы мертва». Я вообще не верю в астрологию и прочее подобное дерьмо, но карма, возможно, и правда существует. Работа на износ Сразу после провала третьей попытки в августе 2008 года Маск велел своей команде Через 6 недель доставить новую ракету на Квач. Казалось, он опять бросает вызов реальности. Между первой и второй попытками прошло 12 месяцев, а между второй и третьей 17. Однако, поскольку в конструкцию не нужно было вносить никаких фундаментальных изменений, чтобы устранить проблемы, приведшие к третьему провалу, Маск решил, что 6 недель вполне хватит, и подгонял свою команду. Кроме того, учитывая, как быстро расходовались деньги, выбора у него не оставалось. Необходимые компоненты для четвертой ракеты лежали на заводе SpaceX в Лос-Анджелесе, а транспортировка по море на Квадж занимала 4 недели. Тим База, директор SpaceX по запуску, сказал Маску, что уложиться в срок получится лишь в том случае — если они зафрахтуют транспортный самолёт c 17 у ВВС. «Тогда так и сделаем», — ответил Маск. В этот момент База понял, что Маск готов рискнуть всем. В путь отправились 20 сотрудников SpaceX, которые вместе с ракетой разместились в грузовом отсеке c 17 рассевшись на откидных креслах вдоль стен и пристегнув ремни. Настроение было праздничное. Одержимые работы инженера собирались, как им казалось, совершить настоящее чудо. Пока они летели над Тихим океаном, молодой инженер Трип Харрис достал гитару и начал играть. Его родители преподавали музыку в Таниссии, и он получил классическое музыкальное образование но однажды на Рождество он посмотрел звёздный путь и решил стать ракетостроителем. «Я постепенно понял, как переучить свой мозг с музыки на инженерию», — говорит он. И это оказалось гораздо проще, чем он думал. Проучившись год в университете Пердью, он стал искать стажировку на лето, но проваливал одно собеседование за другим. Он уже смирился с тем, что работать придется в местном магазине инструментов Ace Hardware, но тут одному из его преподавателей позвонил друг из SpaceX и сказал, что компании нужны стажеры. На следующее утро, не дожидаясь оформления документов, Харрис сел в машину, помахал рукой своей девушки и уехал из Индианы в Лос-Анджелес. Когда самолёт пошёл на снижение для дозаправки на Гавайях, раздался громкий хлопок. Затем ещё один. «Мы переглянулись. Это показалось странным», — говорит Харрис. «Ещё один хлопок, и мы увидели, что топливный бак ракеты скукоживается, как банка из-под колы». Самолет снижался быстро, и давление внутри росло, а клапаны топливного бака не успевали впускать воздух, чтобы его выравнивать. Все засуетились. Инженеры вытащили перочинные ножи и принялись срезать ракеты упаковочную пленку, чтобы открыть клапаны. Бюлент Алтан бросился в кабину, надеясь остановить снижение. «Здоровенный турок зарал на летчиков ВВС, американцев белее белого, чтобы они снова набрали высоту», — вспоминает Харрис. Как ни странно, летчики не сбросили в океан ни ракету, ни «Алтана». Они согласились подняться выше, но предупредили «Алтана», что горюче у них только на 30 минут. Это означало, что через 10 минут они должны будут снова пойти на снижение. Один из инженеров забрался в тёмную зону между первой и второй ступенями ракеты, нашёл крупную трубу в системе наддува топливных баков, раскрутил её и впустил в ракету воздух, чтобы выровнять давление, когда самолёт снова станет постепенно снижаться. Металл выправился, и бак в общих чертах восстановил свою форму. Но ущерб был нанесён. Снаружи бак помялся, и от стенки оторвался один из гасителей колебаний топлива. Инженеры позвонили Маску в Лос-Анджелес, сообщили о случившемся и предложили вернуть ракету на завод. «Все мы, все, кто стоял там, услышали эту паузу», — говорит Харрис. Он молчал целую минуту. А потом сказал. «Нет». «Везите ее на Квадж и чините там». Харрис вспоминает, что, добравшись до Кваджа, они подумали, «Черт, мы обречены!» Но уже на следующий день к ним вернулся энтузиазм. «Мы стали говорить себе, мы все исправим, и все у нас получится». База и главный конструктор ракеты Крис Томпсон собрали необходимое оборудование — включая новые гасители колебаний топлива в штаб-квартире SpaceX и погрузили в самолёт Маска, чтобы доставить из Лос-Анджелеса на Квадж. Там они обнаружили целый рой инженеров, среди ночи лихорадочно работавших над вскрытой ракетой, словно врачи скорой помощи, которые борются за человеческую жизнь. После первых трех провалов SpaceX Маск ввел новые процедуры для контроля качества работ и снижения рисков. Теперь мы привыкали двигаться чуть медленнее, заполняя больше бумаг и проводя больше проверок, говорит база. Он сказал маску, если следовать всем новым требованиям, на починку ракеты уйдет 5 недель. Если же забыть о них, Справимся за пять дней. Маск принял вполне ожидаемое решение. «Хорошо», — сказал он, — «работайте как можно быстрее». После того, как Маск отозвал свои же приказы о контроле качества, База понял две вещи. Маск умеет перестраиваться в меняющихся обстоятельствах и готов рисковать сильнее, чем кто-либо еще. «Мы усвоили это не сразу, но Маск порой делал заявление, а со временем понимал, о нет, вообще-то мы можем все сделать иначе», — говорит База. Пока они трудились под палящим солнцем Кваджа, за ними наблюдал огромный пальмовый вор длиной чуть не метр. Они назвали Рака Илоном и под его надзором смогли завершить ремонт за отведенные пять дней. Скорее всего, раздутые компании космической отрасли такого и представить не могли, отмечает база. Порой безумно сжатые сроки идут на пользу. В четвертый раз повезло. Если бы четвертая попытка пуска провалилась, SpaceX настал бы конец. И вместе с компанией, вероятно, умерла бы и сумасбродная идея, что пионерами освоения космоса могут быть и частные предприниматели. Возможно, умерла бы и Тесла. «Мы просто не смогли бы найти новые финансирования для Тесла», рассуждает Маск. Люди говорили бы, этот тип потерял свою ракетную компанию, он неудачник. Пуск был назначен на 28 сентября 2008 года и Маск планировал наблюдать за ним из командного пункта в штаб-квартире SpaceX в Лос-Анджелесе. Чтобы ослабить напряженность, Кимбл предложил утром свозить детей в Диснейленд. Было воскресенье, и народу в парке собралось немало, а VIP-билеты они не купили и стояли в длинных очередях. Но это оказалось только к лучшему, потому что ожидание успокаивало Илона как по заказу они прокатились на аттракционе «Космическая гора», и метафора была столь очевидна, что показалась бы банальной, если бы не была правдивой. Одеты в бежевое поло и потертые джинсы, как и утром в Диснейленде, Маск вошел в командный пункт в 4 часа дня, когда открылось окно для запуска ракеты. На одном из мониторов он увидел «Фалкон-1», на стартовой площадке на Кваджи. В командном пункте царила тишина, и только женский голос ввел отсчет времени. Когда ракета взмыла в небо, началось ликование, но Маск молча смотрел на данные, поступавшие на его компьютер и на висящий на стене экран, на котором транслировалось видео с установленных на ракете камер. Через 60 секунд струя газов из двигателя потемнела. Это было нормально. Ракета вошла в более разреженный воздух с меньшим содержанием кислорода. Островки атолла Кваджалейн остались далеко внизу и казались крошечными жемчужинами в Бирюзовом море. Через две минуты настал момент для разделения ступеней. Стартовый двигатель выключился, и на этот раз вторая ступень отделилась лишь после пятисекундной задержки, чтобы избежать столкновения, которое погубило третью ракету. Когда вторая ступень медленно пошла дальше, Маск наконец позволил себе радостный возглас. Установленный на второй ступени двигатель Кеслер работал превосходно. Его сопло от жара светилось красным, но Маск знал, что материал не подведет, и, раскалившись, бела. Наконец, через девять минут после пуска, Кеслер, как и планировалось, отделился, а груз был выведен на орбиту. Крики радости к тому моменту стали оглушительными, а Маск вскинул в воздух обе руки. Стоящий рядом с ним Кимбл. Заплакал. Falcon 1 вошла в историю как первая собранная частной компанией ракета, которая взлетела с Земли и достигла орбиты. Маск и его маленькая команда всего из 500 человек в аналогичном подразделении Boeing насчитывалось 50 тысяч сотрудников сконструировали систему с нуля и самостоятельно ее собрали. Подрядчики почти не привлекались. И финансирование тоже было частное. Главным образом из кармана Маска. SpaceX имела контракты на выполнение задач НАСА и других клиентов, но оплата по ним производилась лишь в том случае, если компания достигала поставленной цели. Не было ни субсидий, ни контрактов по системе издержки плюс прибыль. «Это было чертовски круто!» — воскликнул Маск, как только зашел в цех. Он даже станцевал небольшой танец на глазах улюкующих сотрудников компании, собравшихся у входа в столовую. В четвертый раз повезло. Толпа снова зашумела, и он стал запинаться немного больше обычного. «Я совершенно вымотан, поэтому мне сложно что-то вам сказать». — пробормотал он. Но затем он описал свое видение будущего. Это лишь первый шаг из многих. В следующем году мы выведем на орбиту Falcon 9, начнем работу над космическим кораблем Dragon и подхватим инициативу у программы космических шаттлов. Нам предстоит еще многое, и даже полет на Марс. Внешний Маск держался молодцом, но пока он наблюдал за пуском, у него крутило живот и его ужасно тошнило. Даже когда все прошло гладко, он едва ли почувствовал радость. «Кортизол, гормоны стресса, адреналин — все зашкаливало, и мне трудно было радоваться», — говорит он. Я чувствовал облегчение, как будто меня миновала смерть, но радости не было. Я пребывал в сильнейшем стрессе. I love NASA Успешный запуск спас будущее частных космических инициатив. Подобно тому, как Роджер Баннистер в свое время пробежал милю быстрее, чем за 4 минуты, SpaceX заставила людей пересмотреть свои представления о невозможном в сфере освоения космоса, написал писатель Эшли Венс. В результате НАСА изменила свои планы. Грядущее завершение программы космических шатлов означало, что США больше не смогут отправлять экипажи и грузы на Международную космическую станцию. Агентство объявило тендер на контракт на доставку грузов. Успех четвертой ракеты Falcon 1 позволил Маску и Гвин Шотвелл в конце 2008 года прилететь в Хьюстон, встретиться с НАСА и предложить услуги SpaceX. Когда они вышли из его частного самолета, Маск отвел Шотвелл в сторону, чтобы переговорить с ней прямо на летном поле. «Нас обеспокоится, что я вынужден распределять свое время между SpaceX и Tesla», — сказал он. «Похоже, мне не помешает партнер». Это решение далось ему непросто. Он скорее был склонен командовать, чем вступать в партнерство. Но затем он сделал Шотвелл предложение. «Хочешь стать президентом SpaceX?» Она намеревалась сохранить за собой пост генерального директора и разделить обязанности. «Я сосредоточусь на инженерии и разработке продукта», — сказал он, «и хочу, чтобы ты взяла на себя работу с клиентами, управление персоналом, взаимодействие с государственными органами и значительную часть финансовых вопросов». Шотвелл согласилась сразу. «Я люблю работать с людьми» а он любит работать с техникой и проектами, поясняет она. 22 декабря, словно опуская занавес кошмарного 2008 года, у Маска зазвонил телефон. Руководитель отдела космических полетов НАСА Билл Герстенмайер, который позже пришел работать в SpaceX, сообщил ему новость. SpaceX получила контракт, на 1 миллиард 600 миллионов долларов, чтобы совершить 12 полетов до Международной космической станции и обратно. «Я люблю НАСА», — ответил Маск. «Вы, ребята, молодцы». После этого он сменил пароль на своем компьютере на «I love NASA». «Я люблю НАСА».